Глава двадцать седьмая. Андрей. «Господи, идиотка!» — еле слышно прошептала Тая. «Что?» — переспросил я впервые за день, улыбнувшись. Ответа не последовало, но, судя по суетливым стукам, бывшая чуть ли не ладонью молотила по экрану своего смартфона, сбрасывая вызов. «Она очень милая, переживает за бабуленьку», — прошептала Алиса, наблюдая за мной с кровати. «А вот мама твоя мне не нравится». «Она от тебя тоже не в восторге», – отозвался я, прокручивая в голове события сегодняшнего дня. Сказать, что Алиса маме не нравилась, это ничего не сказать. Кажется, стоило лисёнку открыть рот, как у мамы начинали дёргаться одновременно оба глаза. Со стороны могло показаться, что она просто часто моргает, но это было не так. Наверное, поэтому я попросил Алису задержаться в доме. Странное желание подраконить маму было детским, неуместным но до того нестерпимым, что сопротивляться порыву я не стал. Тем более, что и сама Лисёнок была не против и дальше изображать мою невесту. «И знаешь», — продолжила рассуждать Алиса, — «Настенька твоя мне тоже не нравится». «Она не моя», — устало отозвался я, развалившись на кровати рядом с девушкой. «Она так не считает», — со всей серьёзностью продолжила Алисёнок. «Смотрит на тебя, как на свою собственность. Так нельзя». Давай я её выгоню отсюда. Не выгоняется, усмехнулся я. Но ты попробуй, чем чёрт не шутит. Мои попытки заставить девушку уехать потерпели фиаско. Настя заявила, что она гостья моей мамы, а я просто фу, если дословно процитировать. Разговоры с мамой тоже ни к чему не привели. Она, если верить словам, так переживает за здоровье свекрови, что и помыслить не может, что лишится поддержки в лице Настеньки. Испереживалась вся просто. Одно радовало. Завтра, ба, можно будет забрать домой. Физическое состояние опасения у врачей не вызывало. А вот моральное... «Твоя бабулечка так и не вспомнила ничего?» Словно прочитав по моему лицу блуждающий в голове мысли, уточнила Алиса. «Нет», — ответил я. «Только не ничего», — поправил я девушку. «Она так и не вспомнила про наш ста и развод». Навещая сегодня Ба в больнице, я даже кольцо на палец надел, хоть и надеялся на перемену в её воспоминаниях. Непривычное ощущение. Каждый раз, случайно зацепившись за кольцо взглядом, я вспоминал Таю. И выкинуть из головы мысли о ней не получалось. И бабушка, пусть и случайно, подливала масло в огонь своими вопросами. Почему я пришёл без Таи? Как дела у Таи? Заделали ли мы ей правнука? Правнука. Мы с Таей никогда не обсуждали детей, но в мыслях я часто представлял, что у нас будет дочь, маленькая копия Тайки. Копия. Такая же меркантильная предательница, как и её теоретическая мать. Хорошо, что моя мечта так и осталась мечтой. Делить с Таей ребёнка после всего. Андрюш, тихо позвала меня Алиса, отложив книгу, что держала в руках. Нашла убав в библиотеке что-то себе по вкусу и впервые придала электронные книги, погрузившись в бумажное издание. «Что?» «А всё-таки, почему вы расстались?» спросила Алиса, задумчиво добавив. «Она такая хорошенькая». «Хорошенькая», усмехнулся я. «Изменила мне она тоже, знаешь, хорошо». Сам не знаю, для чего начал всё рассказывать Алисе. Стресс последних дней сказался не иначе. Но рассказал всё, начиная от сообщений и до долгого разговора с этим мать его Алёшей даже порассуждал, как не верил ему сначала. Подозрительно ведь всё было. И Тайки скинули что-то, то ли видео, то ли фото с падением Насти на меня. И мне практически тут же компромат на неверную жену. Явно смахивала всё на подставу. Вот только факты, вещь такая, не дают усомниться. Говорила Лёша, сука, красиво. И про то, что любовь он первая Тайкина, и то, как расстались, когда она меня встретила. Как в запой он ушёл после. И как переживал. Все родинки её козёл мне в лицо перечислил. И на груди, и на попе. Откуда ему про них знать? И про мыла Тайкина. И про то, что скучно ей со мной. Я же на работе постоянно. И про переписку их Галимую, что Алёша мне показал. И про то, как Тая решила денег снять. И свалить с ним, разумеется, тоже молчать не стал. Вот только совесть у Алёши проснулась. Мужик же он. Не нужны ему мои деньги. Только Тая была нужна. Поэтому и подкараулил он меня. Поговорить решил, как мужик. Деньги вернул и попросил отпустить жену. «И куда он делся?» Тихо спросила у меня Алиса, когда я закончил рассказ. «Она же с Анисием сейчас. Он не Алёша». «Не Алёша», — повторил я за ней. «Не знаю, куда он делся. Я за Таей не следил». «А что ты делал?» «Пил», — честно ответил я. «Много пил. Потом много работал. Потом снова пил. Весь год? Весь год. Не стал отрицать я. Сначала реально впервые в жизни в запой ушёл. Были мысли вызвать шлюх, чтобы буквально вытрахать из мысли бывшую. но от женщин тошнило. Во всех смыслах. Чуть придя в себя, погрузился в работу. Трезвый образ жизни не помогал. Мысли о проститутках тоже. Но как дурак продолжал ходить монахом. В какой-то момент серьёзно задумался о походе к мозгоправу. Это же ненормально почти год без женщины сидеть. Затем контракт удачный подвернулся. Как-то не до того стало. Я поспать не всегда успевал, не говоря уже о личной жизни. А только выдохнул. Ба со своим юбилеем и новостью о приглашении Таи. Бедненький. Искренне выдохнула Алиса. Так сильно любишь её. Любил, подправил я лисёнка. Мне можешь не врать, покачала она головой. «Я столько книг прочитала, что...» «А сейчас ты что читаешь?» Перевёл я скользкую тему, взяв в руки книгу Алисы и вчитываясь в первый попавшийся абзац. «Это что, воспоминания погибшего от зубов кота Фикуса?» «Это роман», — возмутилась лисёнок. «Какой Фикус?» «Горющий», — пожал я плечами, зачитывая вслух. Чувствуя шершавый язык, блуждающий между моих лепестков, Я мысленно молила небо о том, чтобы он задел бутон. Хм. Захлопнув книгу, я посмотрел на Алису. Ты права, не фикус. Фиалка и кот, бутон же. Дурак ты, безлобно произнесла Алиса, вырывая из моих рук свою книгу. Это про любовь. Герой, в общем, радует героиню, потому что любит. А, усмехнулся я, поняв смысл только что прочитанного. А язык у него шершавый, потому что... «Натренированный, а не потому, что он кот!» «Потому что, потому!» Гениально объяснила Алиса, засунув книгу под подушку и демонстративно отворачиваясь от меня. «Спокойной ночи, Андрюша!» «Спокойной ночи!» Тихо рассмеялся я, выключив светильник на тумбе и прикрывая глаза. Завтра предстоял тяжёлый день. Забрать бабушку домой. Предварительно выгнать всех отсюда. Но это было полбеды. Главной была память ба. Я очень надеялся, что она к ней вернётся». «Все уехали?» – уточнил я у Константина, петляя по торговому центру и выискивая нужный магазинчик. «Да, Андрей Сергеевич», – раздался в трубке голос Дворецкого. «Ваша матушка и Анастасия десять минут назад сели в такси». «Отлично», – облегчённо выдохнул я. «Лишнего не наговорили?» «Нет», – снова обрадовал меня Константин. «Всё, скоро буду». «С женой», – процедил я, заметив искомый отдел с травами и благовониями. «Всё ради спокойствия, Агнесса Венеровны», – напомнил мне Константин перед тем, как я отключил вызов. Приехав с утра к бабушке в больницу, я всё же надеялся, что память вернётся. Но нет, небо к моим просьбам оставалось глухо. В принципе, к этому я был готов. А вот к чему я не был готов, так это к просьбе ба. «Андрей». Печально смотря на меня, попросила бабуля, пока мы ехали в такси в сторону ее дома. «Я понимаю, что мои слова тебя шокируют, но...» «Ты не мог бы пожить со мной немного?» «Мне страшно после приступа». «Конечно, поживу», — согласился я, сжав ее руку в своей ладони. «Даже не переживай». «Спасибо, дорогой», — тут же расплылась Ба в улыбке. «Я понимаю, что вам ста Таей хочется проводить время вдвоем, но...» «Как же хорошо, что ты не отказал мне, и теперь вы вместе будете меня радовать своим присутствием рядом». Только положительные эмоции, как мантру повторял я про себя, прикидывая, как буду уговаривать Таю пожить немного с нами. Всё это только ради Ба. На момент нашего приезда в дом бабушки родители и Настя всё ещё были там, хотя и обещали уехать до нашего возвращения». И если отец просто радовался стремительному выздоровлению своей матери, то вот остальные... И хорошо, что Ба немного вымоталась в дороге и практически сразу попросила Константина проводить её в спальню. Ни мама, ни Настя говорить лишнего не успели. И, наконец-то, вняли моим словам и уехали. Хоть что-то хорошее. Осталось самое главное. Зайдя в отдел, светающий в воздухе специфическим пряным запахом, я прочитал неподдельное удивление в глазах находящейся здесь Таи. «Нам нужно съехаться», — выдал я с порога, ища глазами те самые полки, про которые как-то упомянула бывшая. Их оказалось две. Я даже нахмурился, осматривая завалы каких-то травяных сборов на остальном пространстве. Ананисий мог бы и побольше места выделить для своей девушки. «Что?» — выдохнула Тая, смотря на меня, как наявившийся ей призрак покойного прадеда. «Я куплю всё, что здесь есть», – вкратчиво произнёс я, обведя ещё раз взглядом пространство. «Если ты согласишься пожить со мной в доме бабушки, в роли моей жены,